Сегодня был селедочный день, и за раздатчиком несли огромный фанерный поднос, прогнувшийся под горой селедок разрубленных пополам. За подносом шел дежурный надзиратель в белом, сверкающем как солнце дубленном овчинном полушубке. Селедку выдавали по утрам, через день по половинке. Какие расчёты белков и калорий были тут произведены, этого не знал никто.